Светлана Щелкунова, Бородино. И Я пришел к Сереге заниматься. Мы хотели подготовиться к контрольной по математике, и еще нам задали учить бородино. В дверях я столкнулся с Серегиной мамой. Она вытаращила глаза: Ты куда? Заниматься? Серегина мама испуганно посмотрела на меня, потом на Серегу. «Не бойся, мам, вместе позанимаемся, да и с Лиской вдвоем сидеть веселее». «Не волнуйтесь, со мной все дети сидят, ну просто как шёлковые», — заверила ее я. Но Серегина мама почему-то сомневалась. Она, наверное, вспомнила тот случай, когда Лиска была совсем крохотной, в ползунках. Мы ее с Серегой потеряли под диваном. Но тогда мы были глупые, а сейчас ответственные. Серёгина мама все таки ушла, вздыхая и охая. А мы остались с Лиской. Пока задачки решали, она в куклы играла и тихо сама с собой разговаривала. Ангел, а не ребенок. Если вообще бывают рыжие ангелы, у которых во рту двух зубов не хватает. «Это меня и тревожит», — забеспокоился Серега. Раз она такая тихая, обязательно скоро орать начнет. Как воду смотрел. То ли она его услышала, то ли просто время пришло. Но лиска начала ныть. Мама! Мама, сучок мамы! Где моя мама? Серега стал ей рассказывать, где мама, а она уши руками закрыла и как завоет. Как ее успокоить? Пришлось сказку пообещать. Серега начал про колобка. Лиске не понравилось. На репку она плеваться начала. А про теремок вообще слушать не захотела. И снова завыла. Вот вредина! Возмутился Серега. Про теремок ей не хочется. Она всегда так. С мамой тихая. Лиза под Лиза. А как со мной прям злодей какой-то. Я больше сказок, кажется, не знаю. Постой! Говорю я, есть еще про красную шапочку. Серега бросился меня обнимать. Я чуть не свалился. Потом он принялся рассказывать сказку про красную шапочку. А я учить Бородино. Сначала я пытался учить про себя. Но к середине сказки Серега так увлекся, что перешел на крик. И мне тоже пришлось громче. Серега кричал. И вот прибежал серый волк к домику бабушки и постучал тук-тук. Бабушка спрашивает, кто там? А волк отвечает ей тоненьким голоском. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана! Заорал я. Тут лиска ныть перестала. «Как засмеется и давай в ладоши хлопать!» Мы переглянулись, и Серега продолжил. Бабушка была совсем старой, глухой. Она решила, что это наконец-то пришла ее любимая внучка. И крикнула. «Да, были люди в наше время! Не то, что нынешнее племя! Богатыри, не вы!» Завопил я вместо бабушки. Лиска опять засмеялась. а дальше пошло как по маслу. Правда, сказка оказалась коротковата. Скоро появилась красная шапочка, готовая постоять головой за родину свою. Она устроила волку допрос, выпытывая, зачем ему нужны глаза, уши и зубы. Волк обреченно произнес, «Ребята, не москва ль за нами, умремте ж под Москвой!» Бедняга-волк, наверное, почувствовал, что его ожидает, потому что кроме положенных дровосеков-лесорубов в дом ворвались уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, и вместо того, чтобы просто прикончить несчастного волка, зачем-то устроили страшное побоище». Звучал булат, картеч визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Лиска слушала, раскрыв рот. Больше всего ее потрясла гора кровавых тел. Чуть мимо горшка не села. Лиска заставила нас прочитать стих пятнадцать раз. а потом еще вперемешку с ненавистным тюремком и колобком. Что же нам было делать? Стала только замолчать, как вредная девчонка принималась рыдать. Уже не помню, кто из нас первый уснул. Помню только сквозь сон, как Серегины родители перетаскивали нас на диван из Лискиной кроватки. Утром пришла мама и принесла мой портфель. Мы вместе позавтракали. Лиска молчала. Вот лиса хитрые. А может, она просто еще не проснулась? За Бородино мы с Серегой получили пятерки. И неудивительно, я это Бородино теперь до старости помнить буду. Представляю, как сижу это я на скамеечке. Вокруг меня внуки там всякие, правнуки, а я им... Да, были люди в наше время. Удивились только Людмила Владимировна, учительница литературы, да наши родители. Но больше всех удивилась Лискина воспитательница, потому что на следующий день целый тихий час Лиска, захлебываясь, рассказывала ей нянечке Бородино.